но более всего любил превращать любые материалы в таблицы, бесконечные с к р у п у л е з н ы е продуманные таблицы, из которых и делал свои хитроумные выводы. А поскольку советник ц о т используя свой метод, с и л и ч работая исключительно головой, достиг поразительных успехов в нескольких делах, считавшихся совершенно безнадежными, коллеги привыкли спихивать ему все висяки, если уж ц о т ничего не выкопает, то другие тем пача.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 На сегодняшний день имеется 233 открытки и 8 писем. Если внимательно проанализировать время находок, можно сделать следующий вывод. После восьми вечера и до 9 утра открытки никогда не подбрасывались. «Так это и ежу ясно, — нетерпеливо вскричал у б е р г р у п п е н ф ю р е р Дома-то в эту пору на замке, тут и таблицы не нужны». минуточку прошу вас сказал ц о и в голосе его звучало явное раздражение я еще не закончил кстати подъезды отпирают утром не в 9 а в семь нередко даже в 6 часов далее 80 о т к р ы т о к подброшены в первой половине дня между девятью и 12ю часами от 12 до 14 часов ни одной открытки не оставляли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 Отсюда я, во-первых, делаю вывод, что наш домовой очень пунктуален. Во-вторых, он не любит пользоваться общественным транспортом. Живет он в треугольнике, ограниченном улицами Граевс-Валдер, й Данцигер и п р и н ц л а у э р ш т р а с с е А точнее, в северном конце этого треугольника, предположительно на Ходовецке, я б л о н с к и й или Кристбургер-штрассе.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 — вскричал обергруппенфюрер, тоже весьма в з в о л н о в а в ш и й с я и хлопнул советника по плечу так, что тот едва не рухнул на колени. — Старый хитрющий злодей! Здорово придумали с трамвайными остановками. Эшерих просто круглый дурак, недопетрил. Конечно, я даю вам разрешение. Организуйте все побыстрее, а через два-три дня доложите о поимке.